Глава сорок первая. Селеста. «Поднимись!» Рычит на меня Карден со злостью, дергая за локоть. Он сам встает и выдергивает меня из-за стола. «Немедленно объяснись!» «Я... Карден... Пожалуйста...» Испуганно шепчу, с ужасом осознавая, что нас могут слышать, если не все, то большинство гостей праздника. «Объяснись!» — грохочет он. «Я... Мне показалось... Я просто хотела защитить тебя, лепечу, глядя в такие родные, но такие чужие глаза мужа. Он мечет взглядом молнии, которые того и гляди испепелят меня, превратят в горстку пыли, которую будет проще собрать носовок и развеять по ветру. — Ты считаешь, что я нуждаюсь в защите в собственном доме? — шипит он. — Музыканты! Чего заткнулись? — рявкает Карден так, что я вздрагиваю. Как только музыка возобновляется, Карден снова обращается ко мне. «Ты считаешь, что мне нужна защита в собственном замке, среди членов моей семьи? Неужели ты думаешь, что мой отец способен отравить своего сына? Ты кого подозреваешь?» — шипит он. «Верховного правителя? Знаешь, какое наказание ждет того, кто хотя бы допустит даже мысль о том, Что наш правитель может пойти против законов дальних земель, тем более покуситься на жизнь верховного сына, своего собственного, священного сына. Валара! Я снова вздрагиваю от окрика Кардена. Увиди ее, запри! Видеть ее не хочу! Жди наказания Селеста! Добавляет он и буквально отшвыривает меня от себя, как нашкодившего котенка. Карден! Схлипываю я, пытаясь поймать взгляд мужа. «Карден, прошу тебя!» Но он уже вернулся на свое место и теперь тихо переговаривается о чем то с отцом. Тот с довольной улыбкой кивает и похлопывает сына по плечу. Карден откидывается на спинку трона и отшвыривает от себя блюдо, на котором лежит злополучный кусок мяса. Оно с грохотом летит на пол, и я выдыхаю. По крайней мере, он не станет есть это мясо. «Весь аппетит испортила!» Дрянь! Рычит Карден. Валара берет меня за локоть и уводит из тронного зала. Несмотря на осуждающие взгляды гостей, они все же вынуждены соблюдать приличия, поэтому поднимаются и кланяются, когда я прохожу мимо, а я готова сквозь землю провалиться. Неужели я и правда ошиблась? Но, черт побери, я же. Я чувствовала! Я видела ожидания в глазах Верховного правителя и его слуг. Чего они ждали? Пока Карден попробует мясо и будет хвалить мастерство повара, вряд ли? Позовите Артан. Командует Карден, и внутри меня все обрывается. Неужели он на собственной свадьбе переспится со своей наложницей? Неужели все его поступки, которые вчера свидетельствовали о глубоких чувствах ко мне, сегодня потеряли значение? Как же теперь мы будем жить вместе? И наша дочь? Если это, конечно, дочь, что будет с ней? Он все же бросит ее в драконью впадину. А как же закон, запрещающий убивать верховных детей? Или к девочкам это не относится? Пока мы идем по коридорам, я то и дело сбиваюсь с мыслей, перескакивая с одной на другую, потом на третью, и снова возвращаюсь к первой. Мои чувства к Кардену, его чувства ко мне, его обещание спасти ребенка, если я рожу дочь его подготовка к войне с отцом. все это как будто было в прошлой жизни и сейчас не имеет никакого значения. Мне страшно. Что если все те поступки, которые совершал Карден в последнее время, как раз были неискренними? А сейчас он показал себя настоящего. Ведь он ни разу не сказал мне, что любит. А если сказал бы? Имело бы это значение. Мама учила меня судить по поступкам, но насколько они были честными, продиктованными искренними чувствами. Кажется, я больше никогда этого не узнаю. «Валара», — схлипываю, — «что я сделала не так?» «Госпожа, мне жаль, но вы унизили достоинство Верховного Сына и усомнились в справедливости и честности Верховного Правителя». «Какая кара следует за такой проступок?» — спрашиваю дрожащим голосом. Валара открывает дверь в нашу Скарденном спальню, и делает шаг в сторону, чтобы пропустить меня внутрь. «Смертная госпожа», — коротко отвечает она и, кивнув, покидает коридор. Я бросаю взгляд на двух стражей, которые с нечитаемыми выражениями лиц смотрят прямо перед собой и захожу в комнату. Закрыв дверь, бреду, едва переставляя ноги к своему любимому креслу окна. Обессиленно оседаю в него и, уткнувшись затылком в спинку, прикрываю глаза. Слезы нескончаемым потоком омывают мои щеки. Неужели Карден убьет меня? А как же наш ребенок? Это же верховный сын или верховная дочь. Их запрещено убивать. По крайней мере в утробе матери пока еще не известен пол. Да причем здесь ребенок? Неужели все, что было между нами с Карденом, пустой звук? И на самом деле он ничего ко мне не испытывает и с легкостью избавится от меня. Дородов родов запрет в башне. А после убьет. Может ли верховный сын убить свою тиальду? Впрочем, если он не может, своры из его семьи с легкостью выполнит за него эту работу. Уронив лицо в ладони, я раздражаюсь рыданиями. Я ведь просто хотела спасти своего мужа, не дать его ужасной семье расправиться с ним, не просто убить, а как будто с насмешкой в день его свадьбы. Немного успокоившись, достаю из за пояса пузырек с ядом и, зажав его между пальцами, рассматриваю мутноватую жидкость. Может, и правда покончить с этим сейчас. Быстро и безболезненно. Это будет лучше, чем умирать в муках от рук любимого человека. Так, по крайней мере, во мне останется еще крохотный кусочек надежды на то, что Карден меня все же любил. Возможно, самую малость. И не так сильно, как люблю его я. Внезапно дверь открывается, и в дверном проеме появляется мой муж обводит меня хмурым взглядом, а когда замечает яд в моей руке, в несколько шагов преодолевает расстояние между нами и, ударив меня по руке, выбивает из пальцев пузырек. «Не смей!» — ревет он. «Ты умрешь не так, и только я буду решать, как и когда». Я жмусь к спинке кресла, испуганно глядя в глаза Кардена, а он рявкает. «Дверь закройте!» За его спиной тут же захлопывается дверь в спальню. Карден упирается руками в подлокотники и нависает надо мной, а я проглатываю горький ком в горле и мысленно прощаюсь с жизнью.